Глава 20. Ночной бой. Барьерные горы опасное место. Однако первые дни прошли спокойно. Хищники предпочитали держаться в стороне от населённых разумными земель. Даже самым жутким чудовищам нужно что-то есть. А основную кормовую базу хищников горных коз и баранов гномы давно уже перебили. Попытки некоторых магических тварей перейти на рационы с гномов приводили к массовым облавам, которые заканчивались для них печально. В итоге земли гномов были относительно безопасны. Однако по мере продвижения горы вновь оживали. Здесь на границе обитали весьма опасные твари, достаточно сильные, чтобы не бояться небольших групп охотников, и достаточно умные, чтобы не лезть на земли гномов. и не связываться с крупными отрядами. Если их не провоцировать. Изуродованная магией тварь, отдалённо напоминающая покрытого чешуёй гигантского медведя, с лёгкостью разорвала троих разведчиков, имевших глупость сунуться в занятую ей пещеру. При приближении основного отряда медведь без колебаний оставил трапезу и сбежал, утащив в пасти ногу одной из жертв. Хотя тварь явно не ушла совсем и крутилась рядом, надеясь вернуться к добыче, а хоть иться за людоедом времени не было. Тащить тела с собой они не могли, а засыпать камнями было бесполезно, отроет. В итоге солдаты освободили от лишнего имущества, полили ядом, сваренным тут же на привале из каких-то травок, и сбросили в пропасть. Судя по тому, что тварь сразу отстала, дорога вниз ей была известна. За 6 дней пути отряд Игоря потерял пятерых. Помимо разведчиков, один солдат умудрился сорваться со скалы и сломать шею, а ещё одного ночью укусила змея. Змею, кстати, нашли. Она так и осталась лежать на трупе. Не особо ядовитая, и случись это днём, его можно было спасти. Спать после этого стали гораздо хуже, огораживая место ночёвки верёвкой. Живность тоже вела себя довольно неосторожно. А лошади и ослы то и дело ломали ноги, пополняя походный рацион свежим мясом. Или если травма была незначительна, освобождались от груза и отправлялись в конец колонны. Вечером Игорь их осматривал, и к утру зачастую они были опять здоровы. Казалось бы, чужой пример должен учить осторожности, однако дня не прошло, как очередной неудачник умудрился провалиться в трещину и сломал ногу. Лучше бы шею Тогда его хотя бы не пришлось тащить на носилках, теряя время. Впрочем, несчастный сам понимал, что выбрал неподходящее место для подобных травм, то и дело раздражая окружающих просьбами не бросать его. Устроить солдата было действительно негде. Ближайшие человеческие поселения находились далеко в стороне от их маршрута. Оставить одного с припасами местные обитатели сожрут его первой же ночью, милосерднее добить. В итоге к вечеру Игорь плюнул на конспирацию, велел затащить неудачника в свой шатёр и, поиздевавшись пару часов с помощью амулета, привёл ногу в порядок. Данир неплохо разбирался в анатомии и пытках, и память позволила причинить достаточно боли в процессе лечения. Крики слышал весь лагерь, а воспоминания пациента о великолепных целительских навыках командира ещё долго служили своеобразными страшилками. заставляя солдат лучше смотреть под ноги. То, что и требовалось. За следующие 3 дня ничего тяжелее пары мозолей не случилось, да и до цели пути оставалось всего ничего. Там кто-то есть, неожиданно выкрикнул дозорный, указывая направление рукой, на скалах. Игорь тяжело вздохнул. Если там есть враги, сейчас они и атакуют. Неужели нельзя было обойтись без криков? Вот они, недостатки отсутствия централизованной армии. Стоять к бою! поддержали крик сержанты, даже не попытавшись убедиться, не привиделось ли чего солдату. И правильно, лучше 10 раз остановиться, чем один раз умереть из-за недостатка осторожности. Группами. В этих безлюдных краях шанс случайно встретить кого-нибудь слишком мал, чтобы принимать его в расчёт. Повинуясь приказу, солдаты стали сбиваться в отряды по 3-5 человек, прикрываясь от возможных стрел щитами и прячась за лошадьми. От лучников небольшой группой защищаться всё же легче, а если в засаде окажутся маги, потери будут не слишком велики. Двое солдат со щитами прикрыли и его, однако гораздо больше успокаивал воздушный щит. Игорь прищурился, явственно разглядев в лучах садящегося солнца Фигуру со скрещенными на груди руками. Кто бы это ни был, он слишком высок для гнома и не пытается скрываться. Обнадеживающие признаки. Сколько их? спросил Игорь демона, только вчера догнавшего отряд. В отличие от слабых людейшек он мог бежать день и ночь, подпитывая себя энергии. Правда делать этого не любил и теперь сполна наслаждался отдыхом, сидя на крупе небольшой лошадки. Я не чую никого живого, отозвался Даркыгх. А там кто тогда призрак? Нет, он облачён в плоть, но давно мёртв. Ты уже видел таких, и он там один. Лич поморщился Игорь. Что ему здесь надо? Игорь нащупал пистолет с зачарованными пулями. Особых патронов хватало, вот только стоили они слишком дорого, чтобы стрелять наугад. Мне кажется, этот мужик хочет что-то нам сказать, предположил Вертн. Видите ту палку рядом? Готов поклясс к ней привязан какой-то веник, знак мирных намерений. Ты прав, согласился Игорь. Замершая в отдалении фигура просто так и намекала на желание поговорить. Всем оставаться на месте, иду только я. Может, из арбалета в него пальнуть или парней в обход пустить? Стойте на месте, не хочу, чтобы он сбежал. Это приказ. Больше никто из солдат не попытался его остановить или снова сказать, что это может быть опасно. А жаль, идея уже не казалась столь уж хорошей. Следуй чуть в стороне. Если почувствуешь опасность, предупреди и помоги мне. Демон недовольно фыркнул и послушно скользнул за камни. Слишним козрем в рукаве идти на переговоры было спокойнее, насколько вообще можно быть спокойным, отправляясь на встречу с мёртвым магом. Похоже, предположения оказались верными. Лич не попытался убежать от ненависть, дожидаясь, пока он подойдёт ближе. Давно не виделись, остановился в нескольких метрах Игорь. Алир, кажется. Приветствую и тебя, Мак Игорь. Трудно ожидать от нежити проявления чувств, но он явно не удивился. Вижу, что не ошибся, пощадив тебя в прошлый раз. Ты сможешь отдать мне долг. Долг И что значит пощадил? Аура растянул губы в улыбке. Лич. Она побледнела, но не исчезла полностью. Может, ты и смог выжить, получив кинжалом в печень, но без головы и сердца не может жить никто. Ты должен оценить, что я тебе их оставил. Твоя ошибка. Как ты меня нашел? Это было не трудно. Можно сказать, сама судьба свела нас. Вновь оскалился лич, вытащив из запазухи простенький костяной амулет, напоминающий Игорь машинально потёр обрубок. Интересно, если приложить эту костяшку на место, амулет сумеет её прирастить. Думаешь, я должен испугаться, что злой тёмный маг заполучил частичку моей плоти? Это всего лишь способ встретиться вновь. Чего тебе надо, лич? На этот вопрос есть множество ответов. Насмешливо улыбнулся мёртвый философ. Что ж, в эту игру можно играть и вдвоём. Лишь один из них верный. Ты же расскажешь мне, какой именно. Лич посмотрел за камни, где прятался демон, затем окинул оценивающим взглядом собеседника и что-то недовольно пробормотал себе под нос. Что? Ну, к примеру, гномы хотят, чтобы я заманил твой отряд в засаду. Чего ты, конечно, не собираешься делать? Ты очень принизателен, с сарказмом заметил Лир. Вот мы и подошли к главному, твоему долгу. Как тебе, наверное, уже известно, гномы собираются принести пленных магов в жертву дракону. Проблема в том, что жертв не хватило, и они решили дополнить их число моей ученицей. Если я приведу замену, обещали её отпустить. Игорь вздрогнул, оценив перспективы, и рефлекторно потянулся к оружию. Я не собираюсь нападать на тебя. Этот вариант бесперспективен, успокоил лич. К тому же, я не верю, что гномы сдержат слово. Их принц Рагдар достаточно практичный гном, что уже доказал. Он не станет оставлять в живых врагов своего народа. Не могу его винить, я сам поступил бы так же. Ты хочешь, чтобы я помог тебе освободить Лику в счёт долгожизни? Сколько сарказма в голосе. Нет, я давно не верю в чужое благородство. Это тебе нужна моя помощь. Почему? Раз ты здесь, причём в компании стольких воинов, значит, хочешь спасти этих магов. При этом у вас мало времени. Дракон может появиться со дня на день. Твой отряд невелик. Не уверен, что его хватит справиться с гномами. Я знаю, где будет происходить жертвоприношение, и могу вывести их к засаде. Ты сможешь разбить гномов по частям, и взамен я должен спасти твою ученицу? Разумно. Это лишь первое требование. Кроме этого, я не могу обеспечить ей безопасность, поэтому позаботиться о ней должен ты. Возьмёшь её в жёны. Игорь замер на целую секунду, а затем искренне рассмеялся. Ты что, серьёзно? В нашу последнюю встречу эта милая девушка пыталась меня убить. Игорь продемонстрировал ладонь, на которой правда не осталось даже шрама, причём это уже даже не в первый раз. Поразительная регенерация. Ты ей точно подходишь, кивнул Лир. Это начинало раздражать. Издеваешься? уже серьёзно спросил Игорь. Сколько можно кивать? Получать раны не слишком-то приятно, даже если они и не убивают. Она запуталась. Ты убил ее брата, такое не просто забыть. Однако ты простил ее попытки убить тебя и даже спас. При этом что немало важно, ты молод, неуродлив, богат и силен. Ты сможешь породить сильных сыновей и обеспечить их будущее. Почему я должен объяснять себе элементарные вещи? Долг перед родом борется в ней с чувствами, и ты не торопишься помочь ей сделать выбор. Ещё немного, и она тебя окончательно возненавидит. Ты думаешь, она согласится выйти за меня замуж? Кто же спрашивает женщину в таких вещах? Не разочаровывай меня ещё больше, Мак. Да, Игорь подавился возражениями. Почему бы и нет? Не самый плохой вариант, учитывая, что в храм Илландрии ему путь закрыт. Если подумать, здесь подобные способы решить проблемы не редкость. Женщин врагов, особенно симпатичных, редко убивают. Вполне возможно взять девушку силой и на следующий день притащить в храм, а то и вовсе объявить наложницей. Конечно, есть вероятность, что тебя прирежут во сне, однако куда чаще в дальнейшем рождаются дети, и женщина смиряется со своей участью. Хорошо договорились. Клянусь, я позабочусь о девушке. Значит, договорились. Интересная вещь, задумчиво кивнул Лир. Позволяет видеть на расстоянии и при том не содержит ни грана магии. Сколь многое было утрачено с древних времен. Сейчас таких, наверное, уже не делают. Да, сам удивляюсь, как работает. Отмахнулся Игорь, изучая в бинокле склоны далекого ущелья. В свое время он не мало силы реагентов потратил на искусственное старение корпуса. Личу не было никакого смысла его убивать, однако его присутствие за спиной держало в напряжении. А лёгкий толчок и один излишне доверчивый мак узнает радость полёта. Игорь вновь усилием воли сосредоточился на том, ради чего они и карабкались больше часа по этому склону. Ущелье отсюда было видно как на ладони, длинное и достаточно узкое, можно перекинуть стрелу с одного края на другой. с высокими и почти отвесными стенами. Два десятка стрелков при наличии запаса стрел в таком месте надолго задержит гораздо более крупный отряд. Правда, пока гномов как раз и не видно. Ты уверен, что они ждут нас здесь, выразил очевидные сомнения Игорь. Место слишком уж подходит для засады, чтобы действительно пытаться её там устроить. Любой командир с интеллектом чуть выше, чем у своего коня, не сунется в узкую, простреливаемую с двух сторон кишку, не проверив, что творится наверху. И гномы должны это понимать. Слишком очевидное место. Я тоже так думаю, согласился Лир. Гномы не слишком мне доверяли, чтобы выдать истинный план. Однако раз они вообще дали мне подобное поручение, значит, всё же хотели, чтобы я привёл вас сюда. Осталось только понять зачем. Мне это не нравится. Здесь есть другой путь, отозвался Игорь. В конце концов, его цель не перебить всех гномов, а лишить дракона экзотической трапезы. Это горы. Тут полно других путей, только чтобы их найти, нужно время. Как бы ты действовал, подозревая, что там засада? Послал людей проверить обе стороны ущелья и там бы я оставил До тех пор, пока не пройдёт основной отряд. Но и отряд я бы послал только после того, как ущелье проверит разведчик. Неплохо. Из этого и стоит исходить. На склонах пусто, а ущелье свободно от врагов. Что дальше? Хватит, взорвался Игорь. Они могут устроить засаду сразу за ущельем или вообще ждать нас в другом месте, заставив проверять каждую кочку на предмет засады. Гадать можно вечна, времени на это у нас точно нет. Если они здесь, пусть лучше сами нас найдут. Стойте, на ночевку здесь встанем, разбиваем лагерь. Солдаты принялись устало стаскивать с лошадей и мулов куски ткани и палки, снаружи ста майстера навесы и ставить десятки небольших шатров. Игорь специально выбрал самые маленькие, способные перемещаться силами одной лошади. Конечно, можно было попробовать обойтись одними одеялами, но он не захотел рисковать. Ночи ещё холодные, и случись пойти дождь, половина отряда обзаведётся простудой. В центре лагеря поставили самый крупный, богато украшенный вышивкой шатёр. Даже смотреть на него было особенным удовольствием. Шатёр принадлежал Лэру Ирку и Стора, и Игорь реквизировал его не столько из необходимости, он был всё же великоват. Сколько желаю сделать гадость своему добрым другу! Расплачиваться за человеческую мелочность пришлось двум лошадям, буквально выбивающимся из сил, таща всю эту бесполезную с точки зрения практичности по золоту. Ночевать в столь примечательном шатре ему не позволяла параноя. Однако остальным магам шатер понравился. Хорошо, что Игорь так и не приказал сбросить его в пропасть, как изначально собирался. Но сегодня маги в шатре не ночевали. Эту участь Игорь отвёл троим провинившимся солдатам, чьи рожи и поведение раздражали его больше прочих. Яркая одежда и несколько простеньких амулетов вполне способны сделать из них магов в глазах наблюдателей. Иногда они выходили подышать воздухом, и окружающие сгибались в почтitelных поклонах. Убедившись, что они не переигрывают, Игорь ещё раз поклонился И отправился в свой крохотный шатёр. Да, не хотелось бы умереть по собственной глупости, пробормотал Игорь. Использовать магию в такой близости от перевала опасно. Даже небольшой выброс энергии может привлечь внимание древнего ящера. Поэтому, даже зная, что ничего серьёзного делать не собирается, он позаботился начертанием защитного круга. Нужно скрыть следы магии, не позволив почувствовать ее не только дракону, но и одаренным, случай с таким найти среди гномов. Игорь расстилел одеяло в центре круга, лег и усилием воли покинул тело. Немного освоившись в бестелесной форме, он вылетел из шатра, устремившись в небо. Сильных духов, способных ему угрожать, по близости не наблюдалось, а несколько десятков слабых сами бросились в разные стороны. Бояться. Это наводило на размышления. Интересно, что будет, если сожрать подобного духа? Сделает ли это его сильнее? Сможет ли он вообще переварить добычу? Или подобный одержимый утратит разум и начнёт покрываться чешуёй? Нет, проверять не стоит. Игорь писал круг над лагерем, с трудом набирая высоту. Всё же для разведки эта техника не предназначалась. Энергетический канал, связывающий его с телом, по мере удаления начал истончаться, а затем и вовсе оборвался. Лететь стало легче, однако следовало поторопиться, теперь у него менее 5 минут. С точки зрения тела душа сейчас умерла, и внутренним органам работать дальше нет смысла. Не хотелось бы проверять, как кислородное голодание повлияет на мозг. В лучшем случае он проснётся уже кем-то вроде лича. хотя вероятнее просто умрёт. Как ожидалось, пара гномов уже следила за лагерем. Ущелье действительно практически пустовало, лишь несколько наблюдателей на скалах. Скорее обозначить присутствие, если он вдруг решится сунуться в воображаемый капкан, чем всерьёз остановить. Гномы нашлись на этой стороне ущелья совсем неподалёку, однако их было маловато, чуть больше сотни. Где остальные? Есть еще один отряд, однако найти его не получалось, а время истекало. Что ж, остается надеяться, что они действительно остались охранять пленных и не ударят в спину. Игорь последний раз оценил возможные подходы к лагерю и устремился обратно к шатру, а мулет уже четыре минуты тщетно пытавшийся оживить хозяина, вновь запустил сердце, и на этот раз оно не остановилось. Игорь с хрипом втянул воздух и открыл глаза. Приближалась ночь. План принимал окончательные очертания. Орлинг поднял голову и прислушался. Что-то происходит? Призыв? Нет, потоки слишком слабые и слишком далеки. Детёныши тревожно зашевелились, вытягивая жизненную силу. Старый дракон опустил голову и вновь закрыл глаза. Сил уже почти не оставалось. Нужно подождать еще немного. В горах звук разносится далеко, и многочисленный одоспешенный отряд не может двигаться совершенно бесшумно. Рагдар это понимал и не пытался заставить своих воинов изображать ночных теней. Те доспехов не носят. Как бы ни были беспечны люди, дозоры они расставили, и застать их спящими принц не рассчитывал. В прямом же бою доспехи и щиты куда важнее незаметности. В спешном лагере раздались первые крики тревоги, взвыл рожок. "Нас заметили, бегом!" Вскочили лежавшие у костров солдаты, выбежали из шатров командиры и закричали, тщетно пытаясь собрать из напуганных людей подобие строя. Из главного шатра выскочили богато одетые маги. "Слишком поздно!" "Стрелки!" крикнул Рогдар, не пытаясь указывать цели. Всё было обговорено заранее. Кто-то из людских решил затушить костры, пытаясь затруднить честным гномам стрельбу. Наивная попытка. Костры тухли с неохотой, и силуэты были видны отчётливо. Мало того, они играли на руку нападавшим, чьи предки, многие поколения скрывавшиеся от врагов под землёй, наградили потомков ночным зрением. Арбалетчикам хватало света, а вот людям приходилось несладко. Защёлкла тетива, и смертельные посланцы улетели в направлении лагеря, отозвавшись криками боли. Все трое вражеских магов упали, причём, скорее всего, живыми. По ним стреляли тупыми стрелами, а маги твари живучие. Стрелки остаются здесь, остальные за мной. Гному достаточно света звёзд, чтобы уверенно бежать, не слишком рискуя сломать шею. Рокдар бросился вперёд личным примером увлекая остальных. На мгновение мелькнуло ощущение какой-то неправильности. Отец учил, что командир должен наблюдать за боем со стороны, но принц счёл, что сейчас личная доблесть важнее. Вперёд, не останавливайтесь. Люди всё же смогли за эти жалкие минуты сбить строй, ощутившись мечами и щитов. И на всех врагах были доспехи. Значит, они ждали нападения, предательства. Подтверждая загадку, несколько гномов вскрикнули и покатились по земле рыча от боли. И ещё, что происходит? Магия? Но остановить разбег и попытаться понять, что происходит, было уже поздно. Оставалось лишь бежать быстрее в надежде сломить врага. И зрядно порядевшая волна нападающих ударила в строй врага, заставив людей попятиться. Остальные ещё не осознали, что происходит, считая, что стоит ещё немного надавить, и враги побегут. Рагдар остановился, больше не пытаясь лезть вперёд, и сились осознать размеры катастрофы. И тут в дело вступили вражеские маги, казалось бы надёжно выведенные из строя. Огни в небе осветили позиции стрелков, а боевые плетения выкашивали их одного за другим. К кумагам присоединились и немногочисленные лучники. Пехота осталась без помощи стрелков, и что важнее, стало понятно, что добежало слишком мало воинов. По меньшей мере пятая часть осталась позади, завывая от боли на камнях. Нет, они вставали. Принц увидел, как один такой воин вырвал что-то из ступни, отбросило похромал на помощь товарищам. Однако по камням за ним тянулись тёмные следы, намекая, что боец из него сейчас никакой. Раздался боевой вой. Рагдар почувствовал, что кровь заливает глаза, призывая забыть обо всем и отдаться священному безумию. Трое воинов уже отбросили щиты, крутя тяжелейшими секерами и как перышками и круша вражеские черепа. Копья и мечи казалось соскальзывали с их кожи. Недолго. Вот вспыхнула борода Укхала, и он, хотя до последнего кидался на врага, умер быстро. Вот увлёкся, я оказался в окружении копейщиков Дарун. И хотя он сломал минимум три копья, его ранили в ногу, повалили и безумный смех затих под непрерывными ударами. Это конец. Так не лучше ли умереть, унеся с собой ещё нескольких врагов? Отходим! Вождь не имеет права умереть. Все назад. Стрелки, хватит прятаться. Прикройте нас. крики позволили людям определить командира, и отступая, он поймал щитом сразу несколько стрел. Как и ожидало уйти просто так им не дали, преследуя до последнего. Маги вновь и вновь посылали молнии и огненные шары, совершенно наплевав на угрозу появления дракона. В какой-то момент гномы дрогнули, и отступление перестало быть организованным, больше напоминая обыкновенное бегство. Их спасла темнота. Через несколько часов, оторвавшись от преследователей, в точке сбора собрались всего три десятка воинов, один из пяти. Быть может, кто-то догонит позже, но таких будет немного. Охота. Дарк Гых наслаждался загоняя выбранную жертву. После последней трансформации он стал крупноват для разведчика, но частично вернувшиеся способности это компенсировали. Вот и сейчас он не только держался вровень с беглецом, но и с лёгкостью нарезал круги вокруг. Молодой гном хоть и боялся, но оружие не бросил, а при появлении демона даже пытался смелои с наровкой отмахиваться. Медлительный глупец. Демон мог оборвать его жизнь в любой момент. Наконец, демон щёл, что жертва отбежала достаточно далеко, чтобы хозяин её никогда не нашёл. Делиться душами подлым он не любил. Предпочитая дать им пропасть зря, чем скоинить верному слуге. Несколько минут демон не показывался жертве на глаза, давая поверить, что все кончилось, а затем послал осторожную мысль: погони отстала, можно немного отдохнуть. Сработало. Все так же тревожно оглядываясь, гном оперся о камень и сел, зажав меч между коленями. Взгляд все еще бродил по окрестностям, внушение не подействовало до конца. Гном не доверял даже собственным мыслям. Меч пока не нужен, можно вернуть в ножны и положить рядом. Ты же воин, ты успеешь до него дотянуться. Гном отложил меч, даже не заметив, что тот оказался слишком далеко. С его точки зрения все было в порядке. Демон медленно вышел из темноты. Подними глаза. Гном вскинул голову, их взгляды встретились, и демон послал ментальный удар. В последние секунды сознание гнома почти вырвалось из пелены внушения, рука скользнула по камням в поисках меча. Но было уже поздно. Спустя минуту воин понял, что никакого демона не было, и он просто хочет спать. Правда, ему очень мешает кольчужная бармица вокруг шеи, так что нужно её снять. Да, без неё гораздо удобнее. Гном зевнул. Приятного аппетита. Бой практически закончился, и Игорь запустил в небо ещё пару светляков. Раненые не будут ждать помощи до утра. Внезапно труп гнома под ногами закашлялся и пошевелился, пытаясь ударить ножом по сапогу. Игорь дёрнулся, и клинок вошёл в землю лишь немного разминувшись с стопой. "Чтобы ты сдох", закончил пожелание Игорь, наступая не состоявшемуся герою на пальцы и выдирая оружие. Кинжал был вполне обычный, бронзовый А вот лезвие вымазано какой-то грязью. Не похоже на яд, но в перспективе не менее смертельно. Ты умрёшь, маг, прохрипел гном. Владыка найдёт тебя. Вы все умрёте. Владыка? Ты видел дракона, что с пленниками, они живы? Гном закашлялся и демонстративно потерял интерес к разговору, устремив глаза в небо. Только судорожное дыхание ещё доказывало, что он жив. Игорь проследил его взгляд, готовый увидеть заходящего для атаки дракона. Ничего, только звёзды и узкие полоски сразу трёх лун. В голень что-то ударило, и он обнаружил, что у гнома был припрятан ещё один нож. Правда, силы пробить кожу с первого раза у него не хватило, а второго ему не досталось. Вот же скотина, возмутился Игорь, наблюдая, как гном последний раз дёрнулся и затих. На этот раз действительно навеки. Мак даже не стал вытаскивать нож из глазницы. Можно сказать, удар милосердия. С такими ранами в плен не берут. Зачем возиться с тем, кто и так к утру сдохнет? Остальные трупы были вполне настоящими и в дополнительном милосердии не нуждались. Слишком уж яростный тут шёл бой, и упавших врагов тут же добивали. Трудно испытывать жалость к тому, кто только что отсёк руку твоему товарищу или едва не снёс тебе голову. Да и сами раненные редко вели себя смирно, и наравили подрезать перешагнувшему их врагу сухожилия или просто ткнуть ножом. Как таких не добить? Тем не менее, пленных набралось немало, в основном среди жертв чеснока. Трудно сказать, как это средство, предназначенное в общем-то против лошадей, оказалось в обозе армии, тем более что у гномов кавалерии отродясь не было. Однако Игорь с ходу наложил на него лапы. До гадаться, откуда будет нанесен удар и насыпать там чеснока несложно. Подошвы гномы делали из дерева или толстой кожи и были защищены от бесчестного приема не многим лучше лошадей. Пусть деревянную подошву бронзовые гвозди пробивали не всегда, зато кожаную прошивали на раз, да еще и наровили загнуться. Наступившие на них гномы становились некудышними бойцами, да и убежать уже не могли. Игорь заметил, как к уже связанному гному подбирается один из солдат. Нож в его руке и выражение лица не оставляли сомнений в том, что ему понадобилось. Да тихо не дёргайся ты, шею подставь. Ну куда ты дёргаешься? Всё равно ведь достану. Ты что творишь? возмутился Игорь. Совсем? Да, убийца осёкся. Лэр этот ублюдок мне щит расколол и чуть голову не снёс. Мы ему землюку ногу отрубил, теперь не выживет. Можно я его дорежу? Зачем нам столько пленных? Слабый воздушный кулак в живот заставил солдата согнуться. Игорь подождал, пока тот немного продышится, и объяснил: "Только попробуй ещё раз что-нибудь подобное выкинуть, и в следующий бой пойдёшь в первом ряду без доспехов и с мешеню на груди. И вообще, ты теперь за пленных отвечаешь. Что здесь случилось, я с тебя спрошу". Игорь убедился, что новоявленный охранник понял и отвернулся. Пленные ему были не особо нужны, но спокойно смотреть, как добивают раненых, не позволяли остатки совести. Ну, или одна ещё не до конца переваренная часть души, которая требовала защитить благородных гномов от подлых людишек. Тьфу ты. Итоги ночного боя были, мягко говоря, средними. С одной стороны, они победили, гномы понесли тяжёлые потери и бежали. Однако, глядя на тела своих солдат и слушая стоны раненых, было трудно убедить себя, что это и есть грандиозный успех. Слишком много и тех и других. Даже потратив он все свои запасы энергии, большинству раненых уже не помочь. Сколько убитых и раненых уже подсчитали? Тридцать девять убитых, отозвался Вертон, выполнявший в этом походе функции его доверенного лица. Двадцать шесть раненых, причем пятеро вряд ли выживут. Добивать не стали, как и приказывали. Всемиро скорее всего выживут, но останутся калеками. У 11 скорее царапины, к утру вернутся в строй. Однако несколько десятков врагов ушли. Секиры и мечи гномов практически не оставляли раненых, а вот от стрел арбалетчиков редко умирали сразу. Те и не стремились сразить в голову, считая неприкрытую щитом ногу целью не хуже. Печально, но многие из арбалетчиков сбежали. Игорь сам запретил преследовать врага в темноте. Предстояла ещё одна битва, и тратить время на погоню за одиночными врагами было глупо. Где-то неподалёку закричали, и Игорь вздрогнул. Неужели тот псих решил нарушить приказ и отыграться за свои страхи на пленных? Тогда до следующего боя он не доживёт. Крик оборвался на середине, и Игорь замедлил шаг. Всё, можно уже не торопиться. Он не угадал, псих был ни причём. Над изуродованным телом одного из гномов стоял Лир. Да и рана у покойного не из тех, что можно случайно получить в битве, и свидетельствуют о вдумчивом разговоре. Узнал что-то полезное. Ты был прав. Повторного нападения можно не опасаться. Лир отбросил кусок сырого мяса и встал, стряхивая с рук кровь. Они оставили часть воинов в лагере с пленниками. Значит, мы расправимся с ними чуть позже, привычно отрезал Игорь, зная, что вокруг достаточно греющих уши солдат. Показывать уверенность в своих планах он научился неплохо, однако личи подобной показухи было не обмануть. Время не может оказаться меньше, чем мы думали. Гномы солгали, никаких сроков нет. Они просто послали к логову нескольких вестников. Возможно, мы уже опоздали. Если бы я знал, всё воле богов, мы выступим с рассветом. Людям нужно отдохнуть хоть пару часов. Мне отдых не нужен, зато мне нужен. Ты же займись делом и подними столько у мертвецы, сколько сможешь. Ты прав, у мертве нам пригодятся. Ты уже решил, что будешь делать с пленниками? Игорь в задумчивости закусил губу. Оставить их здесь под присмотром раненых, при том, что рядом бродит остатки разбитого отряда, опасно. Раны пленников не слишком тяжелы, и сородичи могут попытаться освободить их. Однако и то, на что намекал лич, после этого ни о каком компромиссе с гномами не будет и речи. Может, просто сломать им что-нибудь ненужное, вроде коленной чашечки. Хорошо, что ты не долюбить этих гномов, по-своему понял раздумье лир. из живых получается лучше не жить. Не в этот раз, они мне ещё пригодятся. Вокруг полно трупов, использую их. Мне нужно хоть немного поспать. Хорошо, кивнул лич. Иди, я подготовлю парочку тел для тебя, или, может, больше? Двоих хватит. И да, чуть не забыл, бери только гномов. Не лишнее напоминание тому, для кого все люди вокруг в лучшем случае временные союзники. Ведь тонкая грань, отделяющая уважаемого мага от мерзкого чернокнижника, по сути своей проста. Ты можешь применять против врагов самые чёрные заклинания, вырезать сердца пленным и попивать кровь младенцев, но все будут закрывать на это глаза. До тех пор, пока однажды не сочтёшь, что союзники на роль твоих жертв подходят не хуже. Мысль может формально и верна, но понимание обычно не находящее. И те, кто переходит границы, редко живут долго.